и два седобородых казия в белоснежных чалмах. Пальцы их беспрерывно двигались, перебирая бусинки четок. «Вы угнали в степи верблюдов, чтобы не продавать их русским», начал Безобиняков Скобелев. «Не желая на хороших условиях помочь нам, вы действуете против русского царя, который к вам весьма благоволит». «Если вы желаете мира, то должны мне помочь и по своей воле пригнать животных, иначе я вынужден буду принять жесткий мир». Генерал говорил твердо решительно быстро, и Драгоман едва успевал переводить. Но все и без того понимали смысл слов, С покорным видом молча слушали, изредка кивали, как бы соглашаясь. В голосе генерала слышался металл, и угадывалась скрытая угроза. Его лицо изменилось, глаза позеленели, выдавая подступающий гнев. Подойдя к окну, он вдруг смолк. В отдалении от дома толпились туркмены. «А они здесь зачем?» «С нами пришли, чтобы выполнить нашу волю», — объяснил один из старейшин. «И какова же ваша воля?» — подступил к ним Скобелев. «Дозволь нам остаться одним, надо поговорить». «Говорить». И генерал вышел, оставив Туркмен в комнате. Вскоре они объявили решение, продавать верблюдов не будут, но пригонят, сколько нужно для транспортировки грузов. Через неделю другой погонщики приведут четыре тысячи голов и доставят груз куда надо. Когда кочевники, миролюбиво распрощавшись, покинули дом, Градеков, не скрывая улыбки, сказал, «Поздравляя с новым именем». Кроме белого генерала теперь вас называют Гесканлы. Что это значит? Зеленые глаза. Да они-то у меня карие. Совершенно верно, только в гневе зеленеют. Ладно, согласен и на зеленые, лишь бы скорее заполучить верблюда. Животных еще не пригнали, а Михаила Дмитриевича уже оборевала мысль совершить дальнюю рекогностировку крепости Геоктепа. Не одобрявший поначалу этот план, Гордеков выразил желание идти вместе с генералом и принял живое участие в подготовке. К этому времени, заняв важный на маршруте пункт Бами, хозяйственники привезли туда значительные запасы всего необходимого Для последующего движения в крепости Геоктепа. Это будет не только рекогностировка маршрута, но и генеральная репетиция для окончательного штурма крепости определялась Скобелев цель предполагаемого мероприятия. Это был не только смелый, но и опасный шаг. По данным разведки на подступах к крепости находились с значительной силой текинцев, предположительно до 60 тысяч человек. У них количество, а у нас умение, Михаил Дмитриевич был уверен в благополучном исходе. В отряде всего 655 человек, 10 орудий и 8 ракетных станков. В течение нескольких дней Подразделения незаметно сосредоточивались в Бами. О походе никому не объявляли, соблюдая строгую тайну. Вышли в путь глубокой ночью, и к рассвету уже были далеко от Бами. За четыре дня отряд преодолел более ста верст, и к вечеру 5 июля расположился в 12 верстах от крепости Геоктепа. Внезапное появление русских вызвало в текинских отрядах переполох. Когда же на рассвете русские оказались у стен крепости,